Глава 8. Любаша на крючке. Ашот Малян чуть не испустил победный клич, но быстро взял себя в руки. Не волнуйтесь, голубушка, все хорошо, это бывает. Я провожу, приговаривал как можно более ласково и елейно. Ашот вывел Любашу в прихожую и зашептал: "Бога ради, простите ее очень устала, много клиентов, работа нервная, весь день в чужих биополях". Столька энергии через себя пропускает, как линия электропередач. Я провожу, где вы живете?» не стоит. Едва сдерживая дрожь, Любаша порывалась уйти, однако мужчина был категоричен и настойчив. Не принимаю отказа, уважаемая. Простите, как у вас по имени-отчеству? Любовь Андреевна. А я Ашот Гургенович. Можно просто Ашот. Уважаемая Любовь Андреевна, считаю своим долгом проводить вас до дома или куда скажете. А вы не за рулём? В голосе мужчины сквозила надежда галантного кавалера на возможность услужить даме. Да я на метро. Это далеко. Ни в коем случае я довезу никаких проблем. Ашот вызвал лифт, и через три минуты Любаша окунулась в топкое, обволакивающее, комфортное пассажирское кресло Мерседеса. Уже через полчаса обрушив на даму поток анекдотов, баек и уморительных историй о наивных клиентах жены, обаятельный Малян абсолютно умиротворил Любашу и даже вызвал симпатию. Она на время забыла о шокирующей реакции медиума, чего и добивался ее разговорчивый спутник. Он готовил почву для ненавязчивого, уже как бы свойского интервью, при этом о фото ни слова. Словно не мело оно никакого значения. Ашот был умный и осторожный человек. Любаша расслабилась, вопросы следовали как бы между прочим, без нажима, шли вперемешку с короткими остроумными репликами о своей практике дантиста. В результате Малян старший выяснил все, что хотел. Образована, зарабатывает по реке, одиноко живет замкнуто, контактов с мужем нет. Больная мать в Питере. Леокадия чуть ли не единственная подруга. А визите к Анне Вагановне никому не рассказывала. Знаете, не все воспринимают адекватно, насмешек не терплю, да и не с кем особо делиться. Вот только Лёка. Подъезжали, пора было аккуратненько подойти к главному. Я, кстати, толком не понял, чего это вас, Аннушка моя напугала. Что за изваяние на фото, от которого она в такое волнение пришла? Любаша на всякий случай подготовила версию для этой ванги. Как раз пригодилась. Статуя бога Солнца Гелиуса, копия медь, конечно. Судя по всему, ширпотреб. Клиент один подарил месяц назад. Очень этому лысому господину парик понравился. И знаете, как-то сразу чувствовать себя стало неважно дома. Тревога накатывает ни с того, ни с сего, голова тяжелая. Грешным делом решила не статуэтка ли это виновата. Читала кое-что про такие вещи. Выбрасывать или продавать за бесценок жалко, дарить кому-то подло. Да и неизвестно, может, не в ней дело. А вдруг в ней, узнала случайно у подруги Лиокадии про Анну Вагановну, решила дачку одну протестировать, на которую как говорится, глаз положила, а заодно и бога этого подозрительного только тащить его с собой не стало. Выяснила, что и по фото можно. И что же вы теперь с этим богом делать будете? Нарочно небрежно с улыбочкой поинтересовался Ашот. Бог его знает. Любаша улыбнулась, поймав себя на случайной игре слов. Наверное, в скупку металлов сдам на переплавку. Медь ценится там килограммов 5, деньги лишними не бывают. Они подкатили к подъезду. Ашот выскочил первым и предупредительно распахнул пассажирскую дверцу. Спасибо вам огромное, очень приятно было пообщаться. Извините, что невольно шокировала вашу супругу. Любаша протянула руку, прощаясь. Нет-нет, что вы? С обидой в голосе парировал Ашот. Во-первых, это ее работа, а во-вторых, еще со студенческих лет строго придерживаюсь правила провожать даму до двери. У нас у джигитов принцип: мы в ответе за тех, кого подвозим, добавил он в юрнической игривой интонации, специально подпустив кавказского акцента. Любаша вдруг сообразила, что сама себя загнала в щекотливую ситуацию. Этот симпатичный и весёлый кавказский мужчина Примерно ее возраста вряд ли сильно отличается от своих темпераментных земляков. А она дура, даже слегка кокетничала с ним в конце пути. Такому только дай повод. Проводит до двери, напросится в гости. Жена, конечно, экстрасенс, просветит как рентгеном, но ему скорее всего наплевать. Жена ддутловатая и несексуальна. А она любаша, еще очень ничего и в форме. Пустила бы, но статуэтка Наверное, захочет посмотреть, и нет предлога отказать. Заворалась, так что Рубкие уговоры Любаши ни к чему не привели. Джентльмен чуть ли не силой подхватил ее под руку и повел в подъезд к лифту, продолжая пародийный кавказский монолог об этике горских мужчин. В двери квартиры провожатый совершенно неожиданно проявил тактичность, какой Любаша не ожидала. Она даже почувствовала легкий укол разочарования. Приятный армянин не намекнул на чашечку кофе, не попросил показать зловещего медного Гелиуса, а любезно попрощался, поцеловал ручку, еще раз извинился за эмоциональную реакцию супруги и двинулся к лестнице, видимо, не желая дожидаться лифта, который увели из под носа. Любаша уже вставила ключ в замочную скважину, когда Малян окликнул ее. Да, простите, Любовь Андреевна, совсем забыл. Он быстро поднялся на несколько ступенек и подошел ближе, располагающий, улыбаясь. Есть у моей благоверной коллега, он же приятель мой, тоже очень сильный медиум. Она его терпеть не может, сами понимаете, конкурент. Так вот, он обожает со всякими там жуткими заклятыми людьми и предметами разбираться. Большой любитель воевать с темными силами зла, с духами преисподней, с барабашками и тому подобное. Я ещё в машине о нем вспомнил, да, как так слову не пришлось. Если вы и вправду хотите эту штуку в металлолом отдать, продайте лучше мне. Я заплачу вам намного больше, чем в приемном пункте, а ему подарок сделаю на день рождения. Конечно, предупрежу его, да он и сам сразу все почувствует. Пусть развлечется на досуге. Так как Любовь Андреевна, продадите? Я подумаю. Нарочито суховато ответила Любаша, приоткрывая, но не распахивая дверь. Вы позволите позвонить вам, ну, скажем, завтра к вечеру. Надеюсь, он улыбнулся еще шире и с легкой иронией закончил. Вы уже примете это историческое решение. Мален достал ручку и попросил мобильный телефон. Любаша продиктовала, будучи не в состоянии сходу мотивировать отказ. Она даже не сообразила предложить лучше дайте свой, я перезвоню. Она готовила себе ужин и размышляла, что же теперь делать. Только сейчас становилось ясно, в какую загадочную историю она вляпалась, и с какими непостижимыми и опасными проявлениями потустороннего мира связаны ее густой денежный навар и ее закадычные друзья-любовнички. В эти минуты ей нестерпимо хотелось с кем-то своим открытием поделиться, но с кем? Нет родной души. Проклятое одиночество. Она ощущала и точас подавляла в себе порывы схватить трубку и набрать Гошу. Именно, Гошу. и заявить, что все знает. А дальше идеи не было, кроме отвратительной. Примите меня снова в игру, а иначе шантаж стать дрянью в собственных глазах, бросить вызов людям, которые дали тебе заработать кучу денег. Нет, никогда. Погоди, Любаша, почему обязательно шантаж? Просто признаться, что выпила лишнего, залезла в шкаф, увидела, потом догадалась. и попросить, просто попроситься на ту же работу, на любых условиях, еще хотя бы на годик. Нет, не так. Заверить, что в любом случае буду молчать как партизан. Не знаю, не знаю. А что если с Костиком поговорить? Он сумасшедший гений, что-то чувствует. Раскрыться ему, попросить за двоих. Эх, была не была. Она выискала в контактах мобильный номер утиста. Он еще не спал. На следующее утро они встретились в его квартире.